Власть. К политике Чехов относился равнодушно, пренебрежительно, даже можно сказать, немножко брезгливо. Он не любил заостренных политических людей, редко бывал в домах, где мог встретить их, услышать интеллигентские споры о политике. Помню один неприятный случай. Как-то раз я встретил у него Меньшикова, Нововременского, уже высказавшегося до конца Меньшикова. Чехов познакомил нас. Оставаться в обществе Меньшикова мне было неприятно, я прождал несколько минут и, отговорившись какими-то делами, ушел, не простившись с Меньшиковым. На другой день Чехов упрекал меня в нетерпимости в том, что я обидел Меньшикова. В другой раз по поводу беспорядков в Петербургском университете, в которых деятельное участие принимал мой сын, Чехов стал говорить, что эти бунтующие студенты завтра станут прокурорами по политическим делам. А когда я заметил, что в массе эти студенты, несомненно, будут больше подсудимыми, чем прокурорами, он пренебрежительно махнул рукой и не продолжал разговора. Это не значит, что Чехов был ближе к прокурорам, чем к подсудимым. Не значит, что он не интересовался общественными делами, что равнодушно проходил мимо того, что совершалось кругом. Он был горячо предан общественной медицине, земскому школьному делу известно, как много дел он в своем Мелехове. Я знаю, как участливо относился он к нахлынувшему бедствию голода. На Сахалин он ездил не как турист, ради развлечения. И в Ялте он много и многим помогал, чем мог. Он был чуткий к чужим нуждам, доброй, активной добротой и враг лжи. Сытого самодовольства, враг обмана и насилия, но человек левитановских пейзажей, настроения небунтующей музыки Чайковского, Чехов не любил громких криков, трубных звуков. Ему чуждо было все острое, повелительное, непреклонно требовательное. Ему не сроден был бунт. С. Я. Елпатьевский. Антон Павлович. Чехов. Нелегко было вызвать Чехова на сколько-нибудь продолжительный разговор, который позволил бы составить себе понятие об его отношении к русской действительности. Но по временам это мне все же удавалось. Я вынес из этих бесед убеждение, что Чехов считал и неизбежным, и желательным исчезновение из деревни как дворянина-помещика, так и скупившего его землю по дешевой цене разночинца. Предстоящая рубка вишневого сада его не беспокоила. Колупаевы и Разуваевы, изводившие бывшие помещичьи леса и усадьбы, также не вызывали его симпатии. Он желал одного чтобы земля досталась крестьянам, и не в мирскую, а в личную собственность, чтобы крестьяне жили привольно, в трезвости и материальном довольстве, чтобы в их среде было много школ и правильно поставлена была медицинская помощь. Чехова мало интересовали вопросы о преимуществе республики или монархии, федеративного устройства или парламентаризма. Но он желал видеть Россию свободной, чуждой всякой национальной вражды а крестьянство, уравненным в правах с прочими сословиями, призванным к земской деятельности и к представительству в законодательном собрании. Широкая терпимость к различным религиозным толкам, возможность для печати, ничем и никем не стесняемой, оценивать свободно текущие события, свобода сходок, ассоциации, митингов при полном равенстве всех перед законом и судом таковы были необходимые условия того лучшего будущего, к которому он сознательно стремился и близкого наступления, которого он ждал. М. М. Ковалевский. Об А. П. Чехове. «Вчера в Красносельском театре в присутствии Его Величества разыграли мы вашу милую шутку, предложение. Хохот в зале стоял непрерывный. Царь!» Александр Третий смеялся от души. Вызвали нас два раза, чего не бывает в официально чинном Красносельском театре. Не успели мы дойти до наших уборных, как за нами прибежали наши режиссеры и царские адъютанты. Его Величество просит артистов на сцену. Побежали мы, выстроились. Вышел великий князь Владимир, всех нас похвалил и всем троим подал руку. «Подождите, сейчас выйдет из ложи государь! Очень, очень хорошо играли, и какая оригинальная, остроумная вещь!» Вошел на сцену государь, улыбаясь, принявший наши низкие поклоны, спросил, не очень ли мы устали, кричавший и так горячо играя, спросил у меня, шло ли у нас прежде предложение и чье это. Я отвечал, что идет оно у нас в первый раз, что пьеса Чехова. Государь спросил, что еще писал для сцены Чехов. «Иванов», — ответили многие голоса. Государь не сразу понял. Я дополнил. «Комедию Иванов, Ваше Величество». Потехин напомнил «Медведя». «Ах, да, Иванов, медведь, этого мне не удалось видеть, жаль». Затем еще раз похваливши нас, государь благодарил всех и сделал общий поклон, после которого и мы, низко откланившись, отошли, как и он, от нас. Общие поздравления с успехом загудели со всех сторон, и мы пошли переодеваться. П. М. Свободен. Чехову. 10 августа 1889 года. Петербург. «Мне пишут, что в предложении, которое ставилось в Красном селе, свободен был бесподобен. Он и Варламов из плохой пьесенки сделали нечто такое, что побудило даже царя сказать комплимент по моему адресу. Жду Станислава и производства в члены Государственного совета». Чехов и Эль Леонтьеву Щеглову, 29 августа, 1889 года «Суммы». Говорить теперь о лености, пьянстве и тому подобном так же странно и нетактично, как учить человека уму-разуму в то время, когда его рвет или когда он в тифе. Сытость, как и всякая сила, всегда содержит в себе некоторую долю наглости, и эта доля выражается прежде всего в том, что сытый учит голодного. Если во время серьезного горя бывает противно утешение, то как должна действовать мораль, и какую глупую, оскорбительную должна казаться эта мораль? По-ихнему, на ком 15 рублей недоимки, тот уж и пустельга, тому и пить нельзя. А сосчитали бы они, сколько недоимки на государствах, на первых министрах, сколько должны все предводители дворянства и архиереи, взятые вместе. Что должна гвардия? Про это только портные знают. Чехов, А.С. Суворину, 20 октября 1891 года, Москва. Цель романа Генрика Сенкевича «Семья Полонецких» — убаюкать буржуазию в ее золотых снах. «Будь верен жене». Молись с ней по молитвеннику, наживай деньги, люби спорт, и твое дело в шляпе и на том, и на этом свете. Буржуазия очень любит так называемые «положительные типы» и романы с благополучными концами, так как они успокаивают ее на мысли, что можно и капитал наживать, и невинность соблюдать, быть зверем и в то же время счастливым. Чехов А.С. Суворину 13 апреля 1895 года, мелихова Морозов и Чехов, при всем их обоюдном старании казаться друзьями, были в сущности людьми друг другу чужими. Интеллигент-писатель Чехов плохо сочетался с капиталистом Савой Морозовым. Это различие особенно ясно сказывалось, когда они были вместе на людях. При этом всегда выходило как-то так, что центром внимания окружающих оказывался неизменно не Чехов, а Савва. Морозовские ситцы имели в ту пору более широкое распространение, нежели рассказы Чехова. Обаяние морозовских миллионов действовало на обывателя сильнее писательской популярности Чехова. Савва понимал всю незаслуженность такого предпочтения, Это его смущало, и чтобы выйти из неприятного положения, он всячески старался в таких случаях выдвинуть Чехова вместо себя на первое место. Чехов воспринимал это как ненужное заступничество. Его самолюбие страдало, хотя он тщательно это скрывал, но иногда его скрытая неприязнь к Морозову все-таки прорывалась наружу. Как-то раз, вернувшись из приемного покоя, куда он ходил смотреть, как лечат больных, Чехов, намыливая над умывальником руки, угрюмо проворчал, намекая на Морозова. «Богатый купец, театры строит, с революцией заигрывает, в аптеке нет йоду и фельдшер-пьяница, весь спирт из банок выпил и ревматизм лечит касторкой. Все они на одну стать, эти наши российские рокфеллеры». А Серебров, Тихонов, а Чехове. Сегодня при раздаче кружек и угощения задавлено, говорят, до двух тысяч человек. Трупы возили целый день, и народ сопровождал их. Сегодня как раз обед старшин в Петровском дворце. Гибель тысячи едва ли прибавит им аппетита. Несколько трупов привезли в часть, расположенную на Тверской площади, против дворца генерал-губернатора. В Москве, по крайней мере, все просто делается. Передавят, побьют и спокойно развозят при дневном свете по частям. Сколько слез сегодня прольется в Москве и в деревнях? Две тысячи человек. Ведь эта битва редкая столько жертв уносит. В прошлое царствование такого не было. Дни коронации стояли серенькие, спокойные, и царствование было серенькое, спокойное. Дни этой коронации ясные, светлые, жаркие, И царство не будет, жаркое, наверное. Кто сгорит в нем? И что сгорит? Вот вопрос. А сгорит, наверное, многое, и многое вырастет. Ах, как надо спокойного роста! Многие хотели, чтобы государь не ездил на бал французского посольства, то есть, иными словами, чтобы посольство отложило свой бал ввиду этого несчастья. Кривенко советовал это Воронцову-Дашкову и говорил, Франция приобрела тотчас бы популярность, если бы отложила этот бал. Командир кавалергардов Шипов говорил: Стоит откладывать бал из-за таких пустяков. Это всегда бывает при коронациях. А. С. Суворин. Дневник 18 мая 1896 года. На Ваганьковском кладбище. Трупы лежали в гробах и без гробов. Все это было раздуто, черно, и смрад был такой, что делалось дурно родственникам, которые пришли отыскивать своих детей и родных. Одна женщина сказала мне, «Я узнала брата только по лбу». Во время коронации у Набокова, который нес корону, сделался понос, и он напустил в штаны. Если когда можно было сказать «Цезарь», «Мертвые тебя приветствуют» — это именно вчера, когда государь явился на народное гулянье. На площади кричали ему «Ура!», пели «Боже, царя храни!», а в нескольких стах сожжений лежали сотнями еще неубранные трупы. А. С. Суворин. Дневник. 19 мая 1896 года. 1 июня был на Ваганьковском кладбище. И видел там могилы погибших на Ходынке. Чехов. Дневниковые записи. 1 июня 1896 года. На Ваганьковском кладбище был с Чеховым неделю спустя после катастрофы. Еще пахло на могилах. Кресты в ряд, как солдаты, во фронте. Большую частью шестиконечные, сосновые. Рылась длинная яма и гроба ставились друг около друга. Нищий говорил, что будто гробы ставились друг на друга в три ряда. А. С. Суворин. Дневник. 6 июня 1896 года. 19 февраля. Обед в Континентале в память Великой Реформы. Скучно и нелепо. Обедать пить шампанское, галдеть, говорить речи на тему о народном самосознании, о народной совести, свободе и тому подобном, в то время, когда кругом стола снуют рабы во фраках, те же крепостные, и на улице на морозе ждут кучера. Это значит лгать святому духу. Чехов. Дневниковые записи. 19 февраля 1897 года. О студенческих беспорядках здесь, как и везде, много говорят и вопиют, что ничего нет в газетах. Получаются письма из Петербурга «Настроение в пользу студентов». Ваши письма о беспорядках не удовлетворили, это так и должно быть, потому что нельзя печатно судить о беспорядках, когда нельзя касаться фактической стороны дела. Государство запретило вам писать, оно запрещает говорить правду, это произвол, а вы с легкой душой по поводу этого произвола говорите о правах и прерогативах государства, и это как то не укладывается в сознании. Вы говорите о праве государства, но вы не на точке зрения права. Права и справедливость для государства те же, что и для всякой юридической личности. Если государство неправильно отчуждает у меня кусок земли, то я подаю в суд, и сей последний восстанавливает мое право. Разве не должно быть то же самое, когда государство бьет меня нагайкой? Разве я в случае насилия с его стороны не могу вопить о нарушенном праве? Понятие о государстве должно быть основано на определенных правовых отношениях. В противном же случае оно... Жупел. Звук пустой, пугающий воображение. Чехов, А.С. Суворину, 4 марта 1899 года, Ялта. Получаю много писем по поводу студенческой истории. От студентов, от взрослых. Даже от Суворина три письма получил. И исключенные студенты ко мне приходили. По-моему, взрослые. То есть отцы и властимущие дали большого маху. Они вели себя как турецкие паши с молодотурками и софтами, и общественное мнение на серас весьма красноречиво доказало, что Россия, слава богу, уже не Турция. Чехов и и Орлову. 18 марта 1899 года Ялта. Про студентов говорят мало. «Недавно я ходил в университет к ректору просить, чтобы приняли студента из другого округа. Студенту отказали, и сам я был принят чрезвычайно нелюбезно. Приемная ректора и его кабинет, и швейцар напомнили мне сыскное отделение. Я вышел с головной болью». Чехов А.С. Суворину. 19 августа 1899 года. Москва присутствовал в художественном театре на представлении пьесы Чехова «Дядя Ваня». Общее впечатление от пьесы получилось самое тяжелое. Невольно приходила в голову мысль, для чего такая пьеса ставится и какой конечный вывод из нее можно сделать. Публика сидит тихо, слушает внимательно, притаив дыхание, и все ждет, что будет. В третьем акте чувствуется сильное напряжение. Раздаются два выстрела. Выстрелы все-таки нелепые, особенно второй, когда дядя Ваня среди всех гонится за профессором, как за зайцем, и на виду у всех стреляет в него. В зрительном зале одновременно делается истерика у трех дам, которых мужья тащат на руках по рядам кресел. Но в чем смысл и настроение дяди Вани? Пьеса эта изображает современную жизнь, жизнь нервных и расстроенных людей. Сам дядя Ваня в конце XIX столетия всю жизнь свою посвящает работе не детям своим, не родителям, не государству, а крайне антипатичному профессору. Таким образом, среди всех этих, по-видимому, умных и хороших людей, дяди Вани, Астрова и Сони, работающих честно и в дружбе, довольно было появиться глупому профессору и самки жене молодой, чтобы всех сбить с панталыку. Где же сила и мощь России в ком из них? Чем все это объяснить силой глупости профессора или слабостью всех других? Непонятно. Вообще появление таких пьес большое зло для театра. Если их можно еще писать, то не дай бог ставить в наш и без того нервный и беспочвенный век на представлении дяди Вани присутствовали великий князь московский генерал-губернатор Сергей Александрович с великой княгиней А может быть я по поводу пьесы дядя Ваня ошибаюсь Может быть это действительно современная Россия но ну, тогда дело дрянь такое состояние должно привести к катастрофе В. А. Телековский дневник 22 ноября 1899 года Дядя Ваня имеет большой успех. Я уже, кажется, писал тебе, что когда Серебряков говорит в последнем акте «Надо, господа, дело делать», зала заметно ухмыляется, что служит к чести нашей залы. Этого тебе Серебряковы никогда не простят. И счастье, что ты, как истинный поэт, свободен и творишь без страха провиниться перед дутыми популярностями. Счастье твое еще в том, что ты не вращаешься постоянно среди всяких представителей, способных, конечно, задушить всякое свободное проявление благородной мысли. В предпоследний раз, десятый, в среду, в театре переполненном были великий князь с великой княгиней и победоносцев. Вчера я с Алексеевым Станиславским ездили к великому князю благодарить за посещение. Они говорят, что в течение двух дней за обедом, ужином, чаем у них во дворце только и говорили, что «дядя Ваня», что эта странная для них действительность произвела на них такое впечатление, что они ни о чем больше не могли думать. Один из адъютантов говорил мне «что это за пьеса, дядя Ваня?» Великий князь и великая княгиня ни о чем другом не говорят. Итак, Жульнический театр, черт знает, как глупо, всколыхнул даже таких господ, которые и сверчка-то, отродясь живого, не слыхали. А Победоносцев говорил, по словам великого князя, что он уже много лет не бывал в драматическом театре и ехал неохотно, но тут до того был охвачен и подавлен, что ставит вопрос, что оставляют актеры для семьи, если они так отдают себя сцене. Всякий делает. Свои выводы В. И. Немирович Данченко Чехову, 28 ноября 1899 года Москва, присутствовал в Михайловском театре на представлении трех сестер Чехова. В театре были Государь-Император Николай II, Государыня Императрица, великие князья Владимир и Сергей Александровичи, великие княгини Елизавета Феодоровна, Ксения Александровна и Мария Георгиевна. Спектакль прошел очень хорошо. Театр был полон. Прекрасно пьеса разыграна и особенно поставлена. Режиссерская часть очень хороша. После спектакля все в царской ложе остались довольны представлением, а государь-император, уезжая, сказал мне, чтобы я передал всем артистам его... Благодарность и похвалу за прекрасное исполнение пьесы. Сама пьеса произвела, по-видимому, сильное впечатление. И государь сказал, что такую пьесу изредка интересно видеть, но исключительно такой репертуар тяжело выдержать. В. А. Теликовский. Дневник 13 марта 1902 года. Сергей Львович Толстой Вспоминал о Чехове. Он его видел перед отъездом в Баденвейлер, где тот скончался. Был скелет. Тогда происходили черносотенные манифестации в начале войны. Чехов заметил. Вот к чему приучают людей. Будут громить. О царе. Одни говорят, что он малоумный. Другие, что он идиот. Я его видел несколько раз. Он просто гвардейский поручик. Д. П. Маковицкий. Дневник. 4 апреля 1906 года. Ясная поляна. По какому-то поводу зашел разговор о Николае II. Антон Павлович сказал, «Про него неверно говорят, что он больной, глупый, злой. Он просто обыкновенный гвардейский офицер. Я его видел в Крыму. У него здоровый вид, он только немного бледен. С. Л. Толстой». Отчерки Былова. Раньше Аутская улица проходила ниже, почти на уровне Чеховского сада. Ворота были там, где сейчас оранжерея, и через них был въезд прямо к дому. В 1900 году проехала царица и при подъеме на Цыганскую гору сказала «выровнять». Вскоре же впадина была засыпана, улица выровнена, и с одной стороны Чеховского сада... Появилась высокая каменная стена. Воспоминания М.П. Чеховой в записи С.М. Чехова. 1946-1948 Однажды в Ялте к Антону Павловичу пришел начинающий писатель А.В. Луначарский. Он сидел почтительно на кончике стула и говорил, слегка наклонив голову на сторону. Кто мог подумать, что позже это будет народный комиссар, министр? М. М.П. Чеховой в записи С.М. Чехова, 1946-1948. А.П. Чехов пишет какую-то большую вещь и говорит мне, «Чувствую, что теперь нужно писать не так, не о том, а как-то иначе, о чем-то другом, для кого-то другого, строгого и честного». Полагают, что в России ежегодно, потом месячно, потом еженедельно будут драться на улицах и лет через десять додерутся до Конституции, пусть не быстрый, но единственно верной и прямой. Вообще А.П. очень много говорит о Конституции, и ты, зная его, разумеется, поймешь, о чем это свидетельствует. М. Горький, В.А. ПОССА После 14 -го, 27 -го ноября.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 и последние его дни были омрачены глубокой скорбью за Россию, были взволнованы ужасом кровопролитной чудовищной японской войны. А. И. Куприн. Памяти Чехова. Сюжет заочных отношений последнего российского императора с одним из своих подданных имеет драматическую развязку. Уже в XXI веке в библиофильском собрании обнаружился подносный экземпляр 10-го тома собрания сочинений А.Ф. Маркса с золотым обрезом и вензелем Николая II. Под роскошным переплетом даже не дядя Ваня, который предсказывал катастрофу Теликовскому, а остров Сахалин. На авантитуле короткая надпись. Книга эта приехала из Тобольска в 1922 году. Отрекшийся от престола гражданин Николай Александрович Романов или кто-то из его семьи увез чеховский том с собой, и книга вернулась в Москву уже после Екатеринбургской катастрофы. Что чувствовал, что думал Николай, если открывал книгу, скажем, на этой странице? Дождь, не переставая, стучал по крыше, и редко-редко какой-нибудь запоздалый арестант или солдат, шлепая по грязи, проходил мимо. Капли, падавшие с потолка на решетки венских стульев, производили гулки, звенящий звук, и после каждого такого звука кто-то шептал в отчаянии «Ах, Боже мой! Боже мой!» Рядом с амбаром находилась тюрьма. Уж не каторжные ли лезут ко мне подземным ходом? Но вот порыв ветра, дождь застучал сильнее, где-то зашумели деревья, и опять глубокий отчаянный вздох. Ах, боже мой, боже мой! Утром выхожу на крыльцо, небо серое, унылое, идет дождь, грязно. От дверей к дверям торопливо ходит смотритель с ключами,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 но на озябших, застывших лицах выходит что-то кривое, лживое, хотя, быть может, они вовсе не лгут. «Ах, Боже мой, Боже мой!» — вздыхает кто-то из них, и мне кажется, что мой ночной кошмар все еще продолжается. Приходит на ум слово пари, означающее в обиходе состояние человека, ниже которого уже нельзя упасть. За все время, пока я был на Сахалине,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 Записная книжка.